Глава третья: Как в Шервудском лесу появился маленький Джон. Прошел год, пошел второй. Робин Гуд так и жил со своими людьми в самом сердце Шервудского леса. Теперь они все были одеты в зеленое сукно, которое умеет ткать только в городе Линкольне. Оно лёгкое, тёплое и теплая и окрашена в цвет молодой травы и весенних листьев. В Линкольне красят ткани и в другие цвета. Почему же лесные стрелки оделись именно в зеленое? Мач, сын Мельника, — прям так и спросил Робин Гуда. Парнишка бездельничал, валяясь на траве. Ему казалось, что если он приглядится попристальнее, то обязательно увидит, как трава растет. А тут он даже пристал от пришедшего ему в голову вопроса. «Ты не знаешь, почему?» — удивился Робин и отложил в сторону лук, на котором никак не натягивалась тетива так, как ему хотелось. Никогда не слыхал, кто научил нас одеваться в зеленое? Ну так послушай: говорят, живет в Британии стадо прекрасных оленей. Но не то что или тем более пострелить их, и увидеть-то простой смерть -то не может. Неразличима они для простого глаза среди зарослей Бука и Тиса, орешника и рябины. А почему? Потому что все олени этого легкого, вечно бегущего стада зеленые. Где уж их разглядеть в зеленом лесу? Еще утверждают люди, будто бы эти олени принадлежат самой Богородице. Ах, не забудем, что это были времена суеверия и предрассудков. А может, они только кажутся суевериями и предрассудками нам теперь. Правда, Мач потом, какое-то время спустя, уверял всех, что он однажды видел, как стадо зеленых оленей промелькнуло и скрылось в густой листве. Кто знает, может, в зелени деревьев играл солнечный луч, а может, и в самом деле... Явлено было чудо-сироте. Кто знает. На Большой Королевской дороге, ведущей через лес на север, собирали зеленые стрелки дань с проезжих. Не со всех, конечно, не со всех. Добрых людей они не трогали. Никто из них, Боже оси, ни разу не нарушил клятву. Но когда появлялся на дороге нормандский рыцарь, барон или граф, или плут-епископ, или кто-то там еще из правящих негодяев, которые обирали народ и правой рукой, и левой, Тут уж крутись, не крутись, велей-не виляй, а плати хорошую пошлину. На себя они тратили немного, но прикатят бочку Эля, но запасут муки, ведь без хлеба не проживешь. Купят того самого зеленого линкольского сукна на куртке, да кожи особой выделки, чтобы шить мягкие, неслышные в шаге сапоги, да еще они жалели денег, заказывая старому гуга, из трента хороший лук. Право, старый Гуга и Стрэнта делал самые замечательные луки во всей Англии. Он мастерил их из тисовой древесины и покрывал лаком. А еще он умел делать такие меткие стрелы, каких больше нигде не встречалось, не только в нотингемшире но и в Чешире, и даже в Донкастере. Шериф Нотингемский Симон де Жанмер, испытавший несказанный позор и смертельный страх в тот памятный вечер, когда они с Гаем Гизборном явились под видом паломников, Фантингден-Холл замочился гонять по городу Ноттингема и окрестностям Глашатаев. Только было слышно, как трубит труба и как сидящий на коне Герольд возвещает. «Слушайте, слушайте, слушайте! 500 золотых вручит благородный шрифт тому, кто укажет местонахождение Роберта Фицуса" объявленного вне закона именующего себя Робин Гудом. Тысяча золотых вручит благородный шериф, не спрашивая имени и звания тому, кто доставит выше названного живым или мертвым в здание ратуши города Ноттингема. Бедняги совсем охрипли, но, объявляй, не объявляй, предателей не находилось. Столько добра видели люди от Робина. Казалось бы... Совсем уже отчаяние засосало человека в свою трясину, очаг топить нечем. Дети голодают, жена больна при смерти, а тут как раз и явится помощь деньгами, дровами, одеждой, едой. И так бывало не раз, и так бывало не с одним. Весело жили лесные стрелки Робин Гуда. Легко, без тоски и уныния. А что тосковать? И что унывать? Все, что обременяет человека в этой жизни и отягощает заботой, Было уже утрачено. Собственность земля, парки и пашни, дома, а у кого и серфы, крепостные. Зато не были потеряны совести и честь, сила удаль, и молодость их пока оставалась с ними, и надежда жила в сердце. И лес был к ним добр, кормил, поил и укрывал их старательно, преданно и надежно. И плевать им было на то, что враги их, шериф, но тингемские РГ ргаи и прочие называли их волчьими головами. — Почему это так, Вилли? — приставал мальчик к Вилли Скарлетту. Матч еще очень мало прожил на свете, ему еще многое предстояло постичь. — Ну вот, все тебе надо знать. Почему, да почему? — нехотя отзывался Вилли. В этот момент он ошкуривал острым ножом свежесрезанную дубинку. — А потому, мой мальчик, что за нашу голову, так же, как за голову убитого волка, по закону никто не несет наказания. Понял? «Этого не может быть, Вилли. Не хотел соглашаться с таким законом юный матч, сын Мельника. Ведь мы же люди. А если люди должны уметь постоять за себя? Ну-ка, бери дубинку. Защищайся». Мальчик с величайшей готовностью вскочил на ноги, и Вилли стал ему показывать, как взяться за дубинку, как её перехватывать из руки в руку, как отражать удары. У них у всех каждый день происходили подобные турниры. Робин учил своих друзей владеть мечом, стрелять из лука, орудовать дубинкой. Рано-рано только встанут с душистого сена, накрыто оленями шкурами, только умоются ледяной водой из родника, который пробивался в восточном склоне котловины, и едва успеют подкрепиться, чаще всего остатками вчерашнего ужина, как Робин уже затевает учение? Сначала дело шло с трудом. «Кеннет», — сердился Робин, «Кеннет». «Ну что ты обнимаешься со своим луком, точно это хорошенькое горничное, шерифом в замке?» «Натягивай тетиву, стреляй». На стрела улетала куда-то в бок от цели, сшибая по пути кленовые листья и иголки с кривого можжевельника. «Клянусь, Вилли, вообрази, что этот красный лист нос самого шерифа». «Раз, два, три. Стреляй», — командовал Робин. Вилли стрелял снова и снова, а стрелы летели мимо цели, но прошло какое-то время в ежедневных упражнениях, и все научились и наловчились и бороться, и стрелять из лука. «Ну, братцы», — хвалил их довольный своими учениками Робин, «теперь вы можете победить любого рыцаря на любом турнире». «Вот бы тебя еще победить!» — проворчал Вилли Скарлетт. Но с Робином никому не удавалось сравниться. Он выбивал меч из руку всякого, с кем сходился в поединке. Он попадал из лука в былиночку, колеблемую ветром, на расстоянии чуть ли не полумили. Он отбивал любой удар дубинки легко, точно играл в детскую игру. Было веселое весеннее утро. Казалось, на каждой ветке в лесу тренькали синицы и заливались зяблики, и дятел без конца повторял свою песню, точно сыпал сухой горох на дно котелка. А солнце в вышине смеялось, и в воздухе пахло сладкими весенними травами. В это утро Робин сказал. «Вот что, ребята, уже дней четырнадцать или больше мы с вами живем тут в покое, как кошки в доме старой девы». «Ты уж скажешь», — отозвался Вилли Скарлетт. «А ты что хочешь возразить?» — сихицы спросил Робин. «Где гости, которых можно было попочивать оленинкой?» а потом пощекотать под мышками и слегка пощупать кошель где никого с позапрошлого понедельника когда помните тот жирный бенедиктинец вёший монастырскую десятину отцом настоятеля слегка поделился с нами этими денежками ага подхватил мач только сначала со страху сбегал за кустик и мальчик залился веселым смехом вспоминая как дрожал за свою шкуру жирный бенедиктинский монах так в чем же дело робин отозвался Вилли Скарлетт. Берем луки и пошли, поищем гуся пожирнее». «Можно и я с вами?» Тут же прицепился матч. «Нет, друзья мои, на этот раз я иду один навстречу какому-нибудь приключению, а какому, я и сам не знаю. Увидим. Но вы никуда не расходитесь, не разбегайтесь. Если я трижды протрублю в серебряный рог, значит, мне нужна ваша помощь. Давайте тогда быстрее ветра, все ко мне». И закинув лук через плечо, Робин скрылся за кустами терновника. Он весело шагал, сначала потайными тропами, потом едва различимыми дорожками. Время от времени он срывал с куста молодой листочек, разминал его и нюхал, глубоко вдыхая призывный весенний запах. При этом он мурлыкал себе под какую-то ерундовскую песенку, сочиняя ее на ходу. «На свете всех лучший зеленый цвет, цвет леса и цвет надежды» а в черных сутанах, плащах и кафтанах они все ослы и невежды. Коль встретится кто на моем пути, не знаю, уж будет ли рад, как дуну вражок, держись, мой дружок, будь ты хоть шериф, хоть абат. Он бродил довольно долго, то плащином и оврагом, то выходя на узкие боковые дорожки, а то и на Большую Королевскую дорогу. На тропинке, протоптанной между деревнями Верхней и Нижней Виссингтон, ему встретилась девушка. Она шла быстро, опасливо оглядываясь. Робин улыбнулся ей. Девушка в испуге остановилась, но, увидев добрую улыбку, так и порхнувшая ей навстречу, тоже заулыбалась. Выяснилось, что она спешила в верхний Виттингтон к своей крестной, несла ей овсяные лепешки, а та обещала подарить крестнице пару своих юбок. Что ж, в пору такой бедности и убожества юбка — вещь серьезная. По большой дороге ехал монах насле. Кажется, к его седлу был приторочен какой-то мешок. Другое время, может, Робин и пошевелил бы его содержимое. Но сегодня связываться с монахом показалось ему делом скучным. Нарядная леди проскакала верхом в сопровождении двух слуг. Робин учтиво обнажил голову и поклонился. Леди в ответ взмахнула изящной ручкой. Мелькнула, и нет ее. Толстый горожанин прошагал в сторону Нотингема. Через некоторое время в том же направлении проехал на лошади юный паш в пурпурном одеянии. «Ну что за день такой? Ничего интересного. Видно, неблагосклонны к нему в этот день лесные духи. Уж не вернуться ли в самом деле?» Робин двинулся в сторону от дороги, дошел до ручья. Ручей был холодный, видимо, поднубили ключи. Неожиданно глубокие, настолько широкие, что в один мах не перепрыгнешь правда какая то добрая душа перекинула через него бревно которое служило мостиком робин винулся к бревну и уже было занес ногу как с другой стороны ручья к этому же бревну подошел незнакомому ему верзила и одной ногой уже ступил на него эй ты ну ка шаг назад идет кое кто поважнее тебя крикнул робин да это что объявлено с Нотингемской башня сам посторонись я для себя самый важный. А до тебя мне нет никакого дела. Сейчас увидим, не боишься ли ты щекотки. Пощекочем тебя между ребрами каленой стрелой старого гуга из Трента. Лучше стой, где стоишь, а не то. Клянусь ясным ликом святой эльфиды пойдешь кормить форелей на дно ручья. Как бы не так. Оборвал его незнакомец. Сейчас моя дубинка прогуляется по твоей шкуре. Так что она сделается разноцветной как рубище оборванца, покрытое заплатами. «Ты что, ревешь, как осёл?» — прервал его Рубин. «Сейчас спущу стрелу с тетивы. И ты отправишься на небеса быстрее, чем голодный монах успеет прочесть молитву над жареным гусем на разговление Михайлов день». «Что возьмешь с труса?» — пожал плечами верзила. «Ты что, не видишь, что у меня в руках только легкая дубинка? Давай стреляй, и посмотрим, что ты сам о себе будешь думать». «Недельку спустя, клянусь святым Донстоном, никогда в жизни еще никто не называл мне трусом. Смотри, я положил на землю мой верный лук и отстегнул колчан со стрелами. Погоди, я схожу, вырежу себе дубинку под стать твоей, и поглядим, кто чего стоит». «Это по мне», — согласился незнакомец. Он стоял, опираясь о свою дубинку, и спокойно ждал, не делая ни малейшей попытки воспользоваться моментом и перебежать ручей по бревну. Робин быстро вырезал себе дубинку, как раз по руке, и вернулся к ручью, на ходу очищая ее от мелких веточек. Робин был высок, но незнакомец был еще выше, и в плечах Робин был широк, однако плечи незнакомого верзилы были еще шире, наверное, ладони на две, не меньше. Все равно он у меня получит», — подумал про себя Робин, а вслух сказал. «Ну, начнем. Садёмся на середине бревна и поглядим, кто из нас первый искупается». Не успел дятел и три раза тюкнуть клювом, как Робин был уже на середине бревна. Но и противник его тоже не мешкал. Двое забияк над ручьём приготовились к поединку. Верзил размахнулся своей дубинкой, но Робин, перебросив свою из правой руки в левую, отбил ей удар как щитом. Затем, снова сработав правой рукой, обрушил удар на голову своего противника. Тот покачнулся, но не упал. «Запомни!» завопил он. «Я всегда плачу свои долги». И нацелил свою дубинку в голову Рубин Гуда. И так они довольно долго дубасили друг друга, точно молотили пшеницу на таку. Оба взмокли, и в прохладные тени от обоих валил пар. Вот уже и у того и у другого кожа рассадилась до крови. Но силы все еще оставались равными». И надо сказать, что оба перестали злиться, и на обоих напало странное веселье. Робин даже засмеялся. Чего делать было никак нельзя, потому что от смеха он на миг ослабел. Тот высоченный тут же этим воспользовался и так шмякнул по нему своей дубинкой, что Робин, потеряв равновесие, полетел с бревна. Он хорошо нахлебал с холодной воды, и течение поволокло его вниз по ручью. «Эй, друг мой, где ты есть?» закричал Верзила. «Тут я. Плыву, как рыбка, и заодно смываю кровь с головы», — отозвался Робин. «Эй, слышишь, я признаю себя побежденным. Ты отличный боец и отличный парень». Робин выбрался на берег. Вода стекала с него светлыми холодными потоками, глаза его смеялись. Он поднёс к губам серебряный рог и изо всех сил дунул в него». Не успел верзила спросить его, зачем он это делает. Как послышался треск сучьев, и кручивой бежали Вилли Скарлетт и Кеннет Беспалый, и Мачсен Мельника, и еще другие стрелки, одетые в зеленое Линкольнское сукно. Что с тобой? закричал сходу Вилли Скарлетт. Почему ты весь мокрый, как медведь, под дождем? И в крови? Что это значит? Значит, что этот хороший парень надавал мне тумаков и свалил в ручей. Весело отозвался Робин. «Скажи хоть, как тебя зовут?» Спросил Робин. «Да кто зовет Джон из Мэнсфилда? А кто Джон Литл? Литл! Захохотал Вилли Скарлетт. «Так ведь это же значит маленький». «Маленький, маленький он и есть», смеялся Робин. «Вот что, друг мой!» Продолжал он. «Принимаем тебя в свое братство. И завтра же ты получишь костюм из зелёного сукна». А сегодня устроим крестины. Я сам буду твоим крестным отцом. — А как же мы теперь его назовём? — спросил мать сын Мельника. — Ведь когда крестят, тогда и нарекают именем, я знаю. — Отныне и навсегда, — торжественно возгласил Робин. — Будет имя ему — маленький Джон. Тут не приминули добыть королевского оленя и, разложив костёр, устроить веселый пир в честь нового стрелка новокрещенного маленького джона И поднималась к вершинам деревьев и уносилась в небо к розовым вечерним облакам дружная песня: В зелёном шервудском лесу звенит призывно рог несутся сорок молодцов, сквозь чащу без дорог, их подвиги лихие ждут зовет их славный робин гуд. Так они пировали, а затем устроили веселые состязания, на которых выяснилось, что маленький Джон не хуже, чем дубинкой владеет и луком, и мечом. Лучше его был только сам Робин Гуд.